Глава 20. Третья сторона. День выдался удивительно насыщенным, наполненным эмоциями и интересными приключениями. Правда, в них имелась одна приятная особенность — все они были относительно безопасны. После сапов и завтрака мы пошли кататься на гидроциклах. Затем некоторое время отдыхали в особняке, пережидая жару, а ближе к вечеру отправились на яхте в город. С наступлением сумерек набережная засияла яркими огнями. Несмотря на будний день, она была заполнена людьми. Работали кафе и рестораны, то там, то тут виднелись артисты, решившие повеселить толпу и заработать своими талантами. Присутствовали тут и музыканты, и танцоры, и акробаты. Мне тоже очень хотелось влиться в толпу, ощутить на себе эту атмосферу праздника и веселья. И поначалу Мика и глава охраны были против нашего схода на берег. Но когда лорд Аривер заявил, что в таком случае отправиться гулять без нас, пришлось пересматривать планы на вечер. Этому серьезному, на первый взгляд человеку вдруг приспичило покататься на аттракционах и пострелять по мишеням в тире, а лорд Гринстер неожиданно его поддержал. «Я же категорически отказалась идти на жуткие с виду горки, по которым на огромной скорости проносилась открытая кабинка с людьми, и с радостью приняла предложение лорда Тринца остаться в кафе в его компании. Как ни удивительно, но мы вполне мирно проговорили с ним почти час. Нет, сложных и важных тем не касались, зато чуть больше узнали друг о друге. И у нас на самом деле было немало общего, да и разговор легко клеился сам собой. Я даже умудрилась расслабиться, забыть об опасностях и лорде Иргая, которого до сих пор не нашли. Но вдруг увидела идущего к нам лорда Аривера. Одного, даже без охранников. Он выглядел серьезным и будто бы раздраженным, а, подойдя к нашему столику, холодно кивнул и сказал, обращаясь ко мне. «Ангелия, можно вас на пару слов?» Я насторожилась не на шутку. Идти с ним не хотелось категорически, а интуиция буквально вопила, что делать этого никак нельзя. «Говори тут», — ответил ему лорд Тринс. «Я обещал Микаэлю, что не отойду от его невесты ни на шаг, пока он с вами глупостями занимается». «Сверд!» — Аривер посмотрел на него с угрозой. «Я верну тебе драгоценную Аэсту спустя пару минут. Мы просто отойдем в сторону. Здесь слишком шумно. Тогда я иду с вами», — невозмутимо бросил Тринц и, поднявшись из-за стола, протянул мне раскрытую ладонь. А я впервые вдруг на самом деле почувствовала, что он может меня защитить что ему не все равно, что он действительно отец, которого я никогда не знала и была уверена, что он мне не нужен. Но сейчас, на пороге самой настоящей опасности, я приняла его руку, а он ободряюще сжал мои пальцы. И этот момент стал для моего отношения к нему переломным. нас с вами! Идем! рявкнул недовольный Аривер и, развернувшись, направился к выходу с террасы кафе, где мы отдыхали. Он остановился под деревьями, куда не доставало освещение набережной, резко развернулся ко мне и приказал. «Какие вероятности будущего моей дочери ты видишь?» Я вся сжалась и даже отшатнулась, инстинктивно прижавшись к боку лорда Тринца. «Фран, любезней!» — с нажимом произнес тот. «Не дави на девочку, иначе ничего не добьешься. «Сверд!» — ответил Аривер в том же тоне. «Не лезь!» Мы все знаем, что Аэста Фэр — вероятник, и сейчас мне очень нужно выяснить, что произойдет в ближайшем будущем Кристаллины. Неужели он решил играть в открытую? Но почему? Так спросите своего вероятника, лорд Аривер, — ответила я, глядя ему в глаза. Но мужчина даже не думал оправдываться или смущаться. Спросил бы, будь он рядом, но его, как видите, нет и на связь не выходит. Он посмотрел в сторону моря, мигом загнал все лишние эмоции под контроль и только потом снова обратился ко мне. «Многоуважаемая Аэстафер, прошу вас в качестве жеста доброй воли к гостям вашего жениха и вашей планеты обратиться к своему дару», — проговорил вежливо и учтиво. «И вот теперь ответить отказом я уже не могла никак». «Мы не настолько хорошо с ней знакомы», Сказала, решив все же сделать так, как он просит. «Если позволите, мне придется взять вас за руку, чтобы увидеть ее будущее через общую для вас энергию». Такой вариант явно не пришелся ему по душе. Вот только лорд Аривер не стал долго думать и почти сразу протянул мне раскрытую ладонь. В этот момент я сама засомневалась, а стоит ли его касаться. В некоторых из моих прошлых видений Кристаллина умудрилась подавить волю Мика именно после касания. Вдруг у ее отца есть подобный дар, а ведь рядом нет риса, который мог бы уловить воздействие. «Ну же!» — нетерпеливо выдал Аривер. «Сами ведь попросили!» Увы, отказываться было поздно. Потому я все же обхватила мягкую прохладную ладонь нашего врага пальцами и, прикрыв глаза, потянулась к образу Леди Кристаллины. Но ничего не увидела. Совсем. Только черноту и пустоту как при попытке посмотреть будущего лорда Алишира. А ведь то же самое было при попытках дотянуться до будущего мамы, так что же получается? Нет, лучше сейчас об этом не думать. «Ничего не вижу», — сказала виновата. «Чернота и пустота, никаких вероятностей, и в вашем будущем тоже ее не вижу». «Попробуй еще, вдруг рявкнул Аривер. «Что значит, не видишь?» «Не вижу!» — я прервала контакт и сделала шаг назад. «Не знаю, что с вашей дочерью, но будущее закрыто черной пеленой». А он вдруг с угрожающим видом подался ко мне. «Ты врешь! Зачем? Знаешь, где Крис? Признавайся!» — буквально прорычал взъерошенный лорд. Я даже не заметила, как передо мной оказался лорд Ринс. Он задвинул меня себе за спину и сам выступил вперед. «В руки себя возьми!» сказал он холодно и строго обращаясь к своему приятелю и не смей пугать мне девочку ты сам прекрасно знаешь что означает темнота в видении вероятника этого не может быть нервно выпали ларивер невозможно тринц ничего не стал ему отвечать вместо этого повернулся ко мне достал коммуникатор и вызвал микаэля долго ждать не пришлось не минулые минуты как они с гринстером и дарисом появились со стороны ближайшей аллеи. «Решили играть грязно?» — выступил им навстречу Аривер, но смотрел при этом только на Мика. Тот встретил его взгляд холодно и почти равнодушно. «О чем вы, лорд Аривер?» «Хотят, дайте угадаю. Вы решили, что я имею отношение к исчезновению вашей дочери?» — прямо спросил Микаэль. «Мне уже доложили, что она пропала два часа назад. Ее ищут сотрудники нашей службы безопасности, и я уверен что подобного бы не произошло если бы вы позволили им охранять леди Кристаллину. мой помощник тоже пропал в его голосе звучала претензия со вчерашнего вечера не выходит на связь хотите сказать что и к этому не имеете отношения не имею покачал головой миг хотя знаете возможно именно он похитил вашу дочь или они просто решили сбежать вместе как вам вариант ваша вероятница «Не видит будущего Крис. Это значит, что ее больше нет в живых», — на одном дыхании выдал лорд Аривер. «Если это подтвердится, если мою дочь убили на вашей планете...» «То что?» — спокойно спросил Мик, хотя я была уверена, это исключительно показное спокойствие. «Узнаете, Микаэль», — ответил многозначительно. Потом поочередно посмотрел на каждого из присутствующих и добавил. Возвращаемся в особняк. Я сидела на кровати и уже несколько часов пыталась дотянуться до будущего Леди Аривер. Увы, пока ни одна моя попытка не увенчалась успехом. Вот только интуиция твердила, что она жива. Но если это так, значит, ее кто-то прячет, так же, как пряталась от меня мама. Могла ли она быть причастна к исчезновению Кристаллины, учитывая ее богатое преступное прошлое? Вполне. А ведь если рассмотреть ситуацию в общем, то сейчас лорд Аривер потерял два своих весомых козыря — дочь с даром влиять на людей и помощника-вероятника. Нет, он до сих пор оставался очень опасным противником и все же не таким сильным, как раньше. Кому это выгоднее всего? Микаэлю. Мог ли он организовать похищение леди Аривер? Мог. Винила ли я его в этом? С одной стороны, такой поступок никак нельзя назвать правильным, особенно с точки зрения морали. Но если учесть, что именно лорд Аривер причастен к гибели наместника, то Мик имеет полное право на ответный ход в том же духе. Сейчас сам Микаэль вместе с остальными мужчинами находился в кабинете. Служба безопасности на самом деле бросила все силы, чтобы отыскать следы леди Кристаллины, но пока результатов не было. Вам сообщение по мысленной связи. Отправитель неизвестен и скрыл свой голос. Позволите зачитать. Вдруг прозвучало в моей голове. Это не опасно? Включилась во мне паранойя. Нет, ответил Галути. Зачитываю. Хорошо. Ангелок. Ровно в 0.15 выйди на пляж. Проговорил механический безликий голос. Есть важная информация, которую ты должна узнать. Приходи одна. Иначе встреча не состоится. Я настороженно замерла. Ангелком меня называли сейчас только Мама, Рис и Мик. Но я склонялась к мысли, что это либо моя родительница, либо кто-то из подчиненных Аривера. Конечно, сразу же попыталась увидеть вероятности будущей встречи и неожиданно для себя увидела. Мужчина стоял у самой кромки воды. Он был одет во все черное, но из-под кепки торчала светлая челка. На вид ему было лет 35, хотя при свете одной лишь неполной луны рассмотреть его оказалось сложно. Когда я подошла ближе, он опустил перед собой на камни металлический предмет, активировал его, и на обоих накрыл едва заметный энергетический купол. Молодец, что пришла, проговорил незнакомец. У меня сообщение для лорда Микаэля Иргая, ты должна его передать. И протянул мне сложенный в четверо лист бумаги. На этом моменте видение оборвалось, будто мне специально дали увидеть только часть будущего и просто закрыли остальное. Но зато теперь я не сомневалась, что навстречу точно нужно идти. Вот только все равно было страшно. Вдруг это изощренная ловушка. Глянув на часы, я поняла, что до встречи осталось около десяти минут. Именно столько, сколько необходимо, чтобы добраться до места. То есть, на сомнение, у меня просто нет времени. «Слушай, Галуте, а ты можешь спрятать меня от камер и других людей, чтобы я хотя бы на несколько минут оставалась незамеченной?» «Такой функции у меня нет», — ответил голос. «Очень жаль. Что же, придется справляться самой». Я вышла из комнаты, оставшись никем незамеченная. В особняке царил полумрак, но общее напряжение чувствовалось на уровне инстинктов. В саду дежурили два охранника, мимо которых ну никак не проскочить, а ведь они точно доложат Мику о моем выходе, следовательно, мне просто нужно предупредить его самой. Отправив ему мысленное сообщение, я вышла на террасу, спустилась по ступенькам и неспешным шагом направилась к бассейну, но, не дойдя нескольких метров, свернула на боковую дорожку, которая как раз вела к пляжу. Один из охранников последовал за мной, вот только близко не подходил, а в какой-то момент и вовсе скрылся из виду. Судя по всему, Микаэль получил мое сообщение и странно, что никакого ответа не прислал. Чтобы открыть небольшую калитку, оказалось достаточно отпечатка моей ладони. Дальше начинался довольно продолжительный спуск по ступенькам, но если днем я бы смогла быстро сбежать по ним, то сейчас приходилось ступать очень осторожно. Мужчина в черном ждал примерно в ста метрах от лестницы. Когда я подошла ближе, он опустил между нами незнакомое мне устройство, активировал его и только потом заговорил, но сказал совсем не то, что было в видении. «Ангелия, меня прислала ваша мать. Вам нужно уйти со мной сейчас». Я отпрянула и попыталась отойти назад, но энергетический купол оказался прочным, словно настоящая стена. «Вам не нужно меня бояться», — добавил незнакомец. «Гораздо опаснее для вас сейчас оставаться здесь». Он говорил холодным, равнодушным тоном, а на меня смотрел, как на пустое место, словно робот. «Так для вас будет лучше», — добавил ровным тоном. «Я никуда с вами не пойду», — выдала я, замотав головой. Он отреагировал на мой отказ полным равнодушием, будто именно такого ответа я ожидал. Быстрым, почти молниеносным движением извлек из-под куртки короткий кангайт, направил на меня и тут же нажал на курок. Я не смогла ни отпрянуть, ни хоть как-то защититься, просто не успела. Заряд пришёлся прямиком мне в грудную клетку. Тело мигом онемело, и будто бы на него обрушились морозы Крайнего Севера. Я чувствовала, как чужеродная энергия все больше захватывает мой организм, заполняет каждую клеточку. Остужает кровь в венах и ничего не могла сделать. Холод становился все сильнее, все невыносимее. Перед глазами все поплыло. Сознание отключилось, наконец, сбросив меня в спасительную темноту.